Глава одиннадцатая. Последующие несколько дней прошли относительно спокойно. Лой ходила в сад, и ей там очень нравилось. Я работала в кафе. Прогнозы Кая не оправдались. Администратор Валера ко мне не приставал, а был предельно вежлив и тактичен. Я пыталась поговорить с Яковом Григорьевичем, но всё бестолконно и слышать не хотела о нашем переезде. Зоя Васильевна почти не выходила из своей комнаты. Кай тоже где-то пропадал. Образовалась затища перед бурей. И хорошо, если я не права. В субботу Кай приперся в кафе, где я работала, до да не один, с друзьями. Они вели себя шумно и развязно, но Валера не спешил делать им замечания. «Стелла, прими заказ у четвертого столика», — попросил администратор. «Хорошо». Отмазаться не получилось. Взяв меню, я подошла к столику и натянула на лицо вежливую улыбку. «Какие люди!» Кай картины раскинул руки и по слогам считал информацию с моего бейджика. «Стелла Горина, принеси-ка нам жареных крыльев. Куриных». «Никак не успокоится, не забудет». «Хорошо, что-то ещё?» — уточнила, будто не поняв подоплёки его заказа. «Его друзья смотрели на меня с нескрываемым интересом. Что он им обо мне наплёл? Интересно». «Может, ты что-то посоветуешь нам?» Кайна смешливо выгнал бровь. «У нас сегодня подают замечательное жаркое». «Из чего?» «Из курицы». «Слишком много куриц в этом заведении». Друзья рассмеялись, а я покраснела и отвела взгляд. «Это он меня курицей назвал?» «Гад». «Давай, енот, шевелись, мы очень голодны. Неси пиво, крылья и своё замечательное жаркое». «Как же хочется врезать папкой по надменной самодовольной физиономии». «Но я же на работе. Если сделаю так, то меня уволят. А я не хочу увольняться, мне здесь нравится». Ничего не ответив, я отошла от стола. Но унизить меня при друзьях Каю оказалось мало. Он настиг меня в коридоре и прижал к тощей пальме. «Вкусно пахнешь!» — повел носом возле моей шеи. «Отстань! Тебя что, заклинило на мне?» «Мало того, что дома достаёшь, так ещё на работу припёрся!» «Я припёрся поесть!» «Так ешь и уходи!» «Думаешь, самое умное нет «Нет-ка, я так не думаю. Мы же уже всё решили. И да, ещё раз назовёшь меня курицей, и я снесу тебе яйца!» «Я не называл тебя курицей, а мои яйца — это табу, неприкасаемые, поняла?» Пригрозил мне пальцем. «Если так дороги яйца, то прекрати их ко мне подкатывать!» «Слушай, Язва, я тебе мир предлагаю!» «Мир?» — протянула я. «Я снова проспала всю войну?» «Стелла, хватит, я к тебе серьезными намерениями, а ты кривляешься». «Знаю, я твои намерения. Хочешь койку меня затащить? Я так не играю, Кай». «А как ты играешь?» «С тобой никак. Оставь меня в покое». Вырвавшись из захвата сводного братца, я поспешила на кухню, чтобы передать заказ. Рано обрадовалась, что Пожарский забыл про меня. «Мир он предлагал. Как же?» «Так я ему и поверила. Небось, опять какую-то пакость придумал». Когда пришло время нести готовый заказ компашки Пожарского, я снова навесила улыбку и расставила блюда на столе. «Посидишь с нами?» Кай схватил меня за запястье. «Нет, мне нельзя». «Во сколько заканчиваешь?» «Слушай, а тебе какая разница?» «Пригласить тебя кое-куда хочу». «Я с тобой никуда не поеду. Мне бара с бильярдом хватило». «Это место тебе точно понравится». «Нет, Кай, после работы я поеду домой. Я хочу провести время с сестрой. Понятно?» «Ладно, тогда я просто тебя заберу». Пожарский наконец отпустил мою руку. Как же он достал меня? Хватать! Грубьяный наглец! Когда я отошла от столика, администратор Валера подошёл ко мне и спросил. «Это кто, твой парень?» «Господи, нет, конечно, нет. Он брат моей сестры». «Что?» — наморщил лоб мужчина. «Сводный, так будет понятнее». «А, ясно. Если будут проблемы, то можешь мне сказать. Помогу, чем смогу». «Спасибо, Валер, всё нормально». К закрытию кафе Пожарский ждал меня в машине едва я вышла из дверей, как он слишком прытко бросился ко мне. И мимо не пройдешь, и не сделаешь вид, что его не знаешь. «Прошу!» — открыл передо мной дверцу авто. «Но только поеду домой, я устала. Очень, пожалуйста, Кай, без принуждения». «Я пока еще ни к чему тебя не принуждал», — он «Пока еще?» — нахмурилась я. «Забей, я же говорю, мира хочу!» «А вот не верю». «Сделаем вид, что я проглотил твою выходку. Начнем сначала». «Начнем что?» «Наше знакомство. Признаюсь честно, что я во многом ошибался по поводу тебя». «Как интересно!» — мыкнула и отвернулась к окну. «И я хочу узнать тебя получше». «А я почему-то этого не хочу». «Стелла, я не враг тебе!» — Каз гробастал мою руку. «Серьезно? А не ты ли грозился протащить меня по нескольким кругам ада?» «Ну, баршнул чутко. А ты что, испугалась?» «Круги ада я уже прошла и не единожды, так что меня этим не напугаешь». «Что, реально все херово было в семье?» Я не хочу тебе исповедоваться. Ладно, понял. Не буду лезть в душу. Сам не люблю такое. Неужели мы нормально общаемся? Он отвлекает мое внимание, чтобы потом выдать гадость. Или правда исправился? Давай немного покатаемся по городу. Просто круг сделаем. Ладно, но только никаких увеселительных заведений. Я не выйду из машины. Договорились. Какой кофе будешь? Без кофе, а то не усну сегодня. Могу тебе без кофеина взять на кокосовом молоке. Даже не представляю, что это за напиток такой. «Зачем представлять? Сейчас сама попробуешь». Кай припарковал машину на стоянке у кофейни и приблизился ко мне почти вплотную. Я опешила, подумав, что он собирается меня поцеловать, но он всего лишь достал из бардачка портмоне, затем усмехнулся и вышел из тачки. «Господи, что у меня за реакция? Почему я так подумала и даже приготовилась?» «Тот ночной поцелуй по пьяни — это вообще не пойми что, а сейчас он тресв, относительно безопасен». «Что ему вообще от меня надо? Отношений? Маловероятно». Его родители будут, мягко говоря, не в восторге от этого. Уложить в постель для галочки? Слишком безобидно для такого опасного негодяя. Значит, всё-таки отомстить за мать? Это уже ближе к правде. Мне нужно быть начеку и не слушать то, что он льёт мне в уши. Мир. Угу. Усыпить бдительность, а потом сломает пополам. Нет, не выйдет ничего у тебя, пожарский. Не выйдет. Я не подамся тебе. А если попробует меня принудить к сексу, то у меня будет веский повод съехать из дома Якова Григорьевича. Вместе с Лоей.